Посьель с паслоновий тропьев вслед за стадом к берегу большой реки. Они торжествовали. Волшебная сила матери-матерей, казалось, продолжала действовать неодолимо. Они твёрдо верили, что им удастся загнать мамонтов в окрестности селения Красных лисиц. А тогда Вдруг Улла громко ахнул и протянул руки вперёд.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 Ал троплиу выхватил из мешка и поднял над головой волшебную статуэтку. В лучанах зря зашептал заклинательные слова. Все трое начали кружиться вокруг матере-матерей. Но ничто не помогало. Хумы прямо шли своей дорогой. Ни один из них не послушался заклинаний. Охотники с недоумением смотрели друг на друга и на костяную фигурку.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 от которого шатались древесные стволы. Пущено по ветру, многозначительно шепнул Ула и тревожно огляделся вокруг. Волча наздря переменился в лице. А всегда смелый Аул побледнел, руки у него дрожали. "Пущено по ветру", повторил он как эхо. "По ветру, по ветру", зашептал и Волча наздря.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 они чтожил силу заклятия, которая помогала им до сих пор. Чья-то чужая колдовская власть вмешалась в их охоту и повернула всё по-своему. Хотя бы один из хумов пошёл к посёлку Красных лисиц. "Это куолу", сказал вовчина здря. В тревоге охотники спустились к самой воде.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 Охотникам было видно, как вереница тёмнокоричневых мамонтов тянулась с гуском у самой воды по мягкой песчаной береговой полосе. Над береговой террасы поднимались почти отвесные обрывы высокого правого берега, поросшего лиственным лесом. Люди стояли в растерянности. Теперь они не стараясь догонять зверей, но и упускать их из виду им тоже не хотелось. Расстояние между ними увеличивалось. хотя стадо было ещё хорошо видно. Ао оглянулся и зашептал: "Смотрите, смотрите". Он указывал пальцем на береговую кручу, под которой они стояли.